«Я это понял по вашему тону и немногим словам», — сухо ответил монах. «Когда человек раздражен, речь его становится сбивчивой. Это означает, что в нем говорит ущемленное самолюбие. А тому должна быть причина, реальная или воображаемая, это уже не столь важно». «Поскольку я не имею чести быть посвященным вашей тревоге, я не могу судить, насколько они обоснованы». «Не сомневаюсь, святой отец», — вызывающе произнес Винченце, «и поверьте, что в любом случае я искал бы совета не у вас». «Но тревоги, увы, реальны, и теперь, мне кажется, я знаю, кто в них виновен». Тайный советчик, втершийся в доверие почтенного семейства, чтобы ложью разрушить в нем мир и спокойствие, гнусный клеветник, посягнувший на святую невинность. Вот он сейчас передо мной. Винченцо произнес эти слова со всей страстностью, присущей его искренней натуре. Однако он не терял самообладание и достоинства. Он был уверен, что нанес удар, скиду не в самое сердце. Но выдержка или гордыня позволили тому сохранить хладнокровие. Однако Венченцо видел, что это дается ему с великим трудом, ибо лицо монаха потемнело еще больше от еле скрываемой злобы. Винченце понял, что видит перед собой человека, губительных страстей, способного на любое преступление. Он невольно отступил назад, словно при виде гадюки, поднявшей голову. Сам того не ведая, юноша, однако, неотрывно глядел в глаза монаха, будто тот его заворожил. Скидони быстро овладел собой. Лицо приняло спокойное выражение, и краска отлила от него — Однако взгляд его был жесток и надменен. Сеньор, не будучи осведомленным о причинах вашего раздражения, произнес он многозначительно, «Я, однако, не могу понять, почему оно направлено против меня. Не стану строить догадки», — добавил он, повысив голос, «что побудило вас высказать мне в лицо, «Столь оскорбительное предположение!» «Однако я выдвинул их против автора гнусных клеветнических измышлений», — перебил его Винченце. «Вам же, святой отец, лучше знать, имеют ли они к вам какое-либо отношение или нет». «Что ж, в таком случае у меня претензий к вам нет». Ловко вывернулся Скидони с таким поразительным спокойствием, что это просто обескуражило Винченца. «Если они направлены против некоего автора ложных измышлений, ваше объяснение меня вполне удовлетворяет». Самодовольство, с которым он произнес эти слова, заставило Винченца снова усомниться в верности своих заключений. Невозможно, чтобы человек, знающий о совершенном им зле, мог с таким спокойствием и достоинством выдержать град обвинений. Юноша в душе корил себя за горячность и поспешность своих заключений в отношении эскидони, человека уже не молодого, к тому же в сане священника. Даже свирепое выражение его лица — Юнош уже готов был великодушно объяснить уязвленной гордостью и скорбью по поводу чьей-то грубости. Под влиянием столь противоречивых чувств бедный инченца Дивальде готов был даже попросить прощения у святого отца. Он, в сущности тут же и сделал это столь же горячо и искренне, когда этого бросал ему в лицо обвинения. Любой человек с добрым сердцем охотно бы простил его. Скидони же выслушал юношу с явным удовлетворением и небес скрытой насмешки. В глазах Скидони Винченцо был всего лишь зеленым юнцом, не умеющим владеть собой. Он видел в нем лишь его недостатки. Не способен был оценить искренность молодости жажду справедливости и великодушия, Скидони привык видеть в человеке лишь его пороки. «Не будь Винченца столь юн и неискушен, он без труда заметил бы самодовольное удовлетворение духовника Маркизы, презрение и даже злобу, скрытые за лживой улыбкой». Сознавая свое превосходство над Винчанце, Скидони был уверен, что способен читать его как раскрытую книгу, где есть все его недостатки и пороки, пристрастия и слабости. Он был даже уверен, что смог бы использовать против него даже его собственные несомненные достоинства. И хотя улыбка показного добродушия все еще не сходила с его губ, мысленно Скидони уже предвкушал близкое отмщение. Но пока бедный Венчанца искренне сокрушался и ломал голову, как загладить свою вину, Скидони уже, казалось, забыл о случившемся, ибо в его голове уже зрел коварный план расплаты. От внимания маркизы, когда она вернулась, Не ускользнули ни некоторая растерянность сына, ни пятна неестественного румянца на его щеках и сосредоточено на брови. Святой отец, однако, был самодовольно спокоен, но взгляды, которые он время от времени бросал на юношу из полуопущенных век, не сулили ничего хорошего. Маркиза, раздраженная странным поведением сына, попыталась выяснить, что произошло. Однако Венченце был менее всего расположен объяснять ей это или же оставаться долей в ее обществе. Поэтому, сославшись на то, что святой отец самым наилучшим образом все ей объяснит, резко повернулся и покинул комнату. Когда они с Маркизой остались одни... Скидоний, сделанный неохотой, рассказал Маркизе о случившемся, скрыв, однако, благородное раскаяние юноша. Наоборот, он лицемерно попросил разгневанную Маркизу простить сына. «Он еще так молод!» — добавил он, с удовольствием отмечая, что его рассказ произвел нужное впечатление — и еще больше восстановил маркизу против сына. «Молодость — это всегда буйные эмоции, поспешные суждения и выводы. Без сомнения, какую-то роль здесь играет также ревность юного венченца к той дружбе, которой вы осчастливили меня», — коварно вставил он. «Ревность сына к друзьям матери — не такое уж редкое чувство, и особенно к такой матери, как вы, Маркиза Дививальди. — Вы слишком добры, — святой отец, — ответила Маркиза. Ее чувство раздражения и гнева на сына лишь возрастало по мере того, как Скидони все изощренней и коварней якобы пытался защищать Винченца от гнева Маркизы. — Вынужден признаться, сеньора, — С лицемерным смирением заявил он, что моя преданность вашей семье и мой долг духовника обязывает меня предвидеть подобные испытания. Но я готов вынести их, если мои советы помогут сохранить честь и покой вашей достойной семьи и уберегут неразумного юношу от неосторожного шага. Во время этой беседы, полной понимание и взаимной симпатии, Скидония и Маркиза как бы забыли о тех недостойных целях, которые каждый из них преследовал, и о недоверии и неприязни, которые неизбежно возникают между заговорщиками, объединенными недобрыми помыслами. Маркиза, не уставая, благодарила Скидония за бескорыстную преданность семье Вивальди, как бы забыв, что обещала ему ценное вознаграждение, а он делал вид, что ее тревога за сына — это проявление высокого чувства материнского долга, а вовсе не забота о собственном тщеславии и честолюбии. Обменявшись таким образом взаимными комплиментами, они, наконец, перешли к главному. Что делать с непокорным отпрыском семейства Вивальди? Очевидно, заключили они, одних увещеваний уже недостаточно.